Часть 4. В течение сентября и октября чума по-прежнему подминала под себя город. Поскольку мы уже упоминали о топтании, следует заметить, что многие сотни тысяч людей топтались так в течение бесконечно долгих недель. Небо слало то туман, то жару, а то дождливые тучи. Безмолвные стаи дроздов и скворцов, летевших с юга, проносились где-то высоко-высоко, но упорно обходили стороной наш город. Словно тот самый бич, о котором говорил отец панлю это деревянное копье со свистом крутящиеся над крышами домов держало их на почтительном расстоянии от Арана. В начале октября ливневые дожди начисто смыли пыль с улиц, и в течение всего этого периода ничего существенного не произошло, если не считать тупого неутихающего топтания. Тут только обнаружилось, до какой степени устали Рия и его друзья. И в самом деле, члены санитарных дружин уже не в силах были справиться с этой усталостью. Доктор Рия заметил это, наблюдая, как прогрессирует в нем самом, да и во всех его друзьях какое-то странное безразличие. Так, к примеру, эти люди, которые раньше с живейшим интересом прислушивались ко всем новостям касательно чумы, вовсе перестали интересоваться этим. Рамбер, ему временно поручили один из карантинов, расположенный в их отеле, с закрытыми глазами мог назвать число своих подопечных. Мог он также в мельчайших подробностях рассказать о системе экстренной перевозки, организованной им для тех, у кого внезапно обнаруживались симптомы заболевания. Статистические данные о действии сыворотки на людей, содержащихся в карантине, казалось, навсегда врезались в его память. Но он не был способен назвать ежедневную цифру жертв, унесенных чумой. Он действительно не имел представления, идет ли болезнь на убыль или нет и, вопреки всему этому, он лелеял надежду на побег из города в самые ближайшие дни. Что касается других, отдавшихся работе и дней и ночи, то они уже не читали газет, не включили радио. Если им сообщали очередные статистические данные, они притворялись, что слушают с интересом, на самом же деле принимали эти сведения с рассеянным безразличием, какое мы обычно числим за участниками великих войн, изнуренных бранными трудами, старающихся только не ослабеть духом при выполнении своего ежедневного долга и уже не надеющихся ни на решающую операцию, ни на скорое перемирие. Гран, продолжавший вести столь важные во время чумы подсчеты, был явно не способен назвать общие итоги. В отличие от Тару, Рамбера и Рия, еще не окончательно поддавшихся усталости, здоровьем Гран никогда похвастаться не мог. А ведь он совмещал свои функции в мэрии с должностью секретаря у да еще трудился ночью для себя самого. Поэтому он находился в состоянии полного упадка сил, и поддерживали его две-три почти маниакальные идеи, в частности, он решил дать себе после окончания эпидемии полный отдых хотя бы на неделю, и трудиться только ради своего «шапки долой». По его словам, дело уже идет на лад. Временами на него накатывало необузданное умиление. В этих случаях он долго и много говорил с доктором Рия о своей Жанне, старался догадаться, где она может находиться сейчас и думает ли она о нем, читая газеты. Именно беседуя с ним, доктор Рия поймал себя на том, что и сам говорит о своей жене какими-то удивительно пошлыми словами, чего за ним до сих пор не водилось. Не слишком доверяя успокоительным телеграммам жены, он решил протелеграфировать непосредственно главному врачу санатория, где она находилась на излечении. В ответ он получил извещение, что состояние больной ухудшилось, и одновременно главный врач заверял супругу, что будут приняты все меры, могущие приостановить развитие болезни. Рия хранил эту весть про себя и только с состоянием крайней усталости мог объяснить то, что решился рассказать о телеграмме Грану. Сначала Гран многословно говорил о своей Жанне, потом спросила Рея о его жене, и тот ответил. «В наше время такие болезни прекрасно лечат». Ирия подтвердил, что лечат действительно прекрасно, и добавил, что разлука, по его мнению, слишком затянулась, и что его присутствие, возможно, помогло бы жене успешнее бороться с недугом, а что теперь она, должно быть, чувствовать себя ужасно одинокой. Потом он замолк и уклончиво отвечал на дальнейшие расспросы Грана. Другие находились примерно в таком же состоянии. Тару держался более стойко, чем остальные, но его записные книжки доказывают, что если его любознательность не потеряла своей остроты, то, во всяком случае, круг наблюдений сузился. Так, в течение всего этого периода он интересовался, пожалуй, одним лишь катаром. Вечерами у доктора Тару пришлось переселиться к Реа после того, как их отель отвели под карантин, только из вежливости он слушал Грана или доктора, сообщающих о результатах своей работы, и старался поскорее перевести разговор на незначительные факты о ранской жизни, которые обычно его интересовали. В тот день, когда Костыль пришел к Рио объявить, что сыворотка готова, и они после обсуждения решились пробовать ее впервые на сынишке следователя Атона, только что доставленном в лазарет. Хотя Рио лично считал, что случай безнадежный. Хозяин дома, сообщая своему престарелому другу последние статистические данные, вдруг заметил, что его собеседник забылся глубоким сном, привалившись к спинке кресла. И, вглядываясь в эти черты, вдруг утратившие обычное выражение легкой иронии, чего Костель казался не по возрасту молодым, заметив, что из пола рта стекает струйка слюны, так что на этом сразу обмякшем лице стали видны пометы времени, старость, Рио почувствовал, как болезненно сжалось его горло. Именно такие проявления слабости показывали Рио, до чего он сам устал. Чувства выходили из повиновения. Туго стянутые, зачерствевшие и сохшие, они временами давали трещину, и он оказывался во власти эмоций, над которыми уже не был хозяином. Надежным способом защиты было укрыться за этой броней очерствелости потуже стянуть этот давящий где-то внутри узел. Он отлично понимал, что это единственная возможность продолжать. А что касается всего прочего, то у него уже почти не оставалось иллюзий. И усталость разрушала те, что еще сохранялись. Ибо он сознавал, что на данном этапе, границ которого и сам не сумел бы установить, он покончил с функцией целителя. Теперь его функцией стала диагностика. Определять, видеть, описывать, регистрировать, потом обрекать на смерть. Вот какое у него было сейчас занятие. Жены хватали его за руки, вопили «Доктор, спасите его!». Но он приходил к больному не за тем, чтобы спасать его жизнь, а чтобы распорядиться о его изоляции. И ненависть, которую он читал на лицах, ничего не могла изменить. «У вас нет сердца», — однажды сказали ему. «Да нет же. Сердце у него как раз было, и билось оно за тем, чтобы помогать ему в течение 20 часов в сутки видеть, как умирают люди, созданные для жизни, и на завтра начинать все сначала. Отныне сердца только на это и хватало». Как же могло его хватить на спасение чьей-то жизни? Нет, в течение дня не помощь он давал, а справки. Разумеется, трудно назвать такое занятие ремеслом человека. Но кому в конце концов среди этой запуганной, изрядно поредевшей толпы дана была роскошь заниматься своим человеческим ремеслом? Счастье еще, что существовала усталость. Будь Рео не так замотан, этот запах смерти, разлитый повсюду, возможно, способен был пробудить в нем сентиментальность. Но когда спишь по 4 часа в сутки, тут уж не до сентиментов. Тогда видишь вещи в их истинном свете, иными словами, в свете справедливости, этой мерзкой и нелепой справедливости. И те, другие, обреченные, те тоже хорошо это чувствовали. До чумы люди встречали его как спасителя. Сейчас он даст пяток пилюль, сделает укол, и все будет в порядке. И провожают доктора до дверей, ему благодарно жали руку. Это было лестно, однако чревато опасностями. А теперь напротив, он являлся в сопровождении солдат и приходилось стучать в двери прикладом, чтобы родные больного решились наконец отпереть. Им хотелось бы его, да и все человечество, утащить с собой в могилу. «Ох, совершенно верно. Не могут люди обходиться без людей. Верно, что Рио был так же беспомощен, как эти несчастные, и что он вполне заслуживал того же трепета жалости, который беспрепятственно рос в нем после ухода от больных. Таковы, по крайней мере, в течение этих бесконечно долгих недель были мысли, которым предавался доктор Рио, перемежая их другими порожденными состоянием разлуки». Отблески тех же мыслей он читал на лицах своих друзей. Однако самым роковым следствием истощения усталости, завладевшей постепенно всеми, кто боролся против бедствия, было даже не безразличие к событиям внешнего мира и к эмоциям других, а общее для всех небрежение, какому они поддавались. Ибо все они в равной степени старались не делать ничего лишнего, а только самое необходимое, и считали, что даже это выше их сил. Поэтому борцы с чумой все чаще и чаще пренебрегали правилами гигиены, которые сами же ввели, по забывчивости, манкировали дезинфицирующими средствами, подчас мчались, не приняв мер предосторожности против инфекции, к больным легочной чумой только потому, что их предупредили в последнюю минуту, а им казалось утомительным заворачивать по дороге еще и на медицинский пункт, где бы им сделали необходимое вливание. Именно здесь стоилась подлинная опасность, так как сама борьба с чумой делала борцов особенно уязвимыми для заражения. В сущности, они ставили ставку на случай, а случай — он есть случай. И все же в городе оставался один человек, который не выглядел ни усталым, ни унылым и скорее даже являл собой олицетворенный образ довольства. И человеком этим был катарм. Он по-прежнему держался в стороне, но отношения с людьми не порывал. Особенно он привязался к Тару и, при первой же возможности, когда тот бывал свободен от своих обязанностей, старался его повидать, потому что, с одной стороны, Тару находился в курсе всех его дел, и, с другой, потому что Тару умел приветить комиссионера своей неистощимой сердечностью. Пожалуй, это было чудо, и чудо не кончавшееся, но Тару, несмотря на свой адов труд, был, как всегда, доброжелателен и внимателен к собеседнику. Если даже и раз к вечеру он буквально валился с ног от усталости, то утром я просыпался с новым запасом энергии. С ним, — уверял Катар Рамбера, — можно говорить, потому что он настоящий человек. Все всегда понимает. Вот почему в этот период, в записных книжках, Тару все чаще и чаще возвращается к Катару. Тару пытался воспроизвести полную картину переживаний и размышлений Катара в том виде, как Катар ему их поведал, или так, как сам Тару их воспринял. Под заголовком «Заметки о Катаре о чуме» эти описания заняли несколько страниц записной книжки, и рассказчик считает не бесполезным привести их здесь в выдержках. Своё общее мнение о Катаре Тару сформулировал так «Вот человек, который растёт». Впрочем, рос не столько он, сколько его бодрость духа. Он был даже доволен поворотом событий. Нередко он выражал перед Тару свои заветные мысли в следующих словах – «Конечно, не все идет гладко, но зато хоть все мы в одной яме сидим». Разумеется, добавлял Тару, ему грозит та же опасность, что и другим, но, подчеркиваю, именно что и другим. И к тому же он вполне серьезно считает, что зараза его не возьмет. По-видимому, он, что называется, живет идеей, впрочем, не такой уж глупой, что человек, больной какой-нибудь опасной болезнью или находящийся в состоянии глубокого страха, в силу этого защищен от других недугов или от страхов. А вы заметили, как-то сказал он, что болезни вместе не уживаются? Предположим, у вас серьезный или неизлечимый недуг, ну, рак, что ли, или хорошенький туберкулез. Так вот, вы никогда не подцепите чумы или тифа, это исключено. Впрочем, можно пойти еще дальше. Видели ли вы хоть раз в жизни, чтобы больной раком погибал в автомобильной катастрофе? Ложная эта идея или верная, но она неизменно поддерживает в Катаре бодрое расположение духа. Единственное, чего он хочет, это не отделяться от людей. Он предпочитает жить в осаде вместе со всеми, чем стать арестантом в единственном числе. Во время чумы, недосекретных расследований, досье, о тайных инструкций и неизбежных арестов. Собственно говоря, полиции больше не существует, нет старых или новых преступлений, нет виновных, а есть только осужденные на смерть, неизвестно почему, ожидающие помилования, в том числе сами полицейские. Таким образом, по словам Тару, Катар склонен смотреть на симптомы страха и растерянности, пример коих являли наши сограждане, с каким-то снисходительным пониманием и удовлетворением, которое можно бы выразить следующей формулой. «Что ни говори, а я еще до вас все эти удовольствия имел». Напрасно я ему твердил, что единственный способ не отделяться от людей — это прежде всего иметь чистую совесть. Он злобно взглянул на меня и ответил. «Ну знаете, если так, то люди всегда врозь». И добавил, «Говорите, что хотите, но я вам вот что скажу. Единственный способ объединить людей — это наслать на них чуму. Давай оглянитесь вокруг себя». И, откровенно говоря, я прекрасно понимаю, что он имеет в виду и какой, должно быть, удобной, кажется ему, наша теперешняя жизнь. Он на каждом шагу видит, что реакция других на события вполне совпадает с тем, что пережил он сам. «Так каждому хочется, чтобы все были с ним заодно». Отсюда любезность, какой подчас объясняешь дорогу заблудившемуся прохожему и неприязнь, какую проявляешь к нему в других случаях. И толпы, спешащие попасть в роскошные рестораны, и удовольствие сидеть и сидеть себе за столиком, беспорядочный наплыв публики в кино, бесконечные очереди за билетами, переполненные залы театров и даже дансингов. Одним словом, девятый вал во всех увеседительных заведениях, боязнь любых контактов и жажда человеческого тепла, толкающие людей друг к другу, локоть к локтю, один пол к другому. Ясно, Катар испытал все это раньше прочих. «За исключением, пожалуй, женщин, потому что с таким лицом, как у него, я подозреваю даже, что ему не раз приходила охота отправиться к девочкам, но он отказывал себе в этом удовольствии, потому что все это, мол, неблаговидно и может сослужить ему впоследствии плохую службу». «Короче, чума ему на руку» человека, одинокого и в то же время тяготящегося своим одиночеством, она превращает в сообщника. Ибо он явный сообщник, сообщник, упивающийся своим положением. Он соучастник всего, что попадает в поле его зрения, суеверий, непозволительных страхов, болезненной уязвимости встревоженных душ, их маниакального нежелания говорить о чуме и, тем не менее, говорить только о ней, и почти панического ужаса и бледности при пустяковой мигрени, потому что всем уже известно, что чума начинается с головной боли и, наконец, их повышенной чувствительности, раздражительной, переменчивый, истолковывающей забывчивость, как кровную обиду, а потерю пуговицы от брюк чуть ли не как катастрофу. Теперь Тару часто случалось проводить вечера с катаром. Потом он записывал, как они вдвоем ныряли в толпу, обесцвеченную сумерками или мраком, зажатые чужими плечами, погружались в эту бело-черную массу, лишь кое-где прорезанную светом фонарей, и шли вслед за человеческим стадом к жгучим развлечениям, защищающим от могильного холода чумы. Те мечты, которые лелеял Катар всего несколько месяцев назад и не мог их удовлетворить, То, чего он искал в общественных местах, а именно роскошь и широкую жизнь, возможность предаваться необузданным наслаждениям, как раз к этому и стремился сейчас целый город. И хотя теперь цены буквально на все неудержимо росли, у нас никогда еще так не швыряли деньгами, и хотя большинству не хватало предметов первой необходимости, никто не жалел средств на различные ненужности и пустяки. Широко распространились азартные игры, на которые так падка праздность. Однако в нашем случае праздность была просто безработицей. Иной раз Тару с Катаром долго шагали за какой-нибудь парочкой, которая раньше пыталась бы скрыть свои чувства. А теперь и он, и она упорно шли через весь город, тесно прижавшись друг к другу, не видя окружающей толпы, с чуточку маниакальной рассеянностью, свойственной великим страстям. Катар умилялся. «Ну и штукари», — говорил он. Он повышал голос, весь расцветал среди этой всеобщей лихорадки королевских чаевых, звенящих вокруг, и интрижек, завязывающихся на глазах у всех. Между тем Таро отмечал, что в поведении катара никакой особой злобности не чувствовалось. Его, я все это еще до них знал, свидетельствовать скорее о несчастье, чем о торжестве. Думаю, даже писал Тару, что он постепенно начинает любить этих людей, заточенных между небом и стенами их родного города. К примеру, он бы охотно объяснил им, конечно, если бы мог, что вовсе это не так уж страшно. «Нет, вы только их послушайте», — говорил он мне, — «после чумы я, мол, то-то и то-то сделаю». Сидели бы спокойно, не отравляли бы себе жизнь, своей выгоды не понимают. Вот я, разве я, говорил, после ареста сделаю то-то и то-то?» Арест — это самое начало, а не конец. Зато чума. Хотите знать мое мнение? Они несчастливы, потому что не умеют плыть по течению. Я-то знаю, что говорю». «И в самом деле он знает», — добавлял Тару. «Он совершенно правильно оценивает противоречие раздирающие наших оранцев, которые ощущают глубочайшую потребность в человеческом тепле с ближающим людей, и в то же самое время не могут довериться этому чувству из-за недоверия, отдаляющего их друг от друга». «Слишком нам хорошо известно, что не следует чересчур полагаться на соседа, который того, гляди, наградит вас чумой, воспользуется минутой вашей доверчивости и заразит вас». Если проводить время так, как проводил его Катар, то есть видеть потенциальных осведомителей во всех тех людях, общества которых ты сам добивался, то можно понять это состояние. Нельзя не сочувствовать людям, живущим мыслью, что чума не сегодня-завтра положит руку тебе на плечо, и что, может, как раз в эту самую минуту она готовится к прыжку, а ты вот радуешься, что пока еще целы не вреди. В той мере, в какой это возможно, он чувствует себя вполне уютненько среди всеобщего ужаса. Но так как все это он перечувствовал задолго до нас, думаю, он не способен в полной мере осознать вместе с нами всю жестокость этой неуверенности. Короче, в обществе всех нас, пока еще не умерших от чумы, он прекрасно ощущает, что его победа и жизнь ежедневно находятся накануне гибели. Но коль скоро он сам прошел через это состояние ужаса, он считает вполне естественным, чтобы и другие тоже узнали его. Или точнее, если бы он был один в таком положении, переносить это состояние ужаса ему было бы куда мучительнее. Тут он, конечно, не прав, и понять его труднее, чем прочих. Но именно в этом пункте он больше, чем прочие, заслуживает труда быть понятым. Записи Таро оканчиваются рассказом, ярко иллюстрирующим это особое умонастроение, которое возникало одновременно и у Катара, и у зачумленных. Рассказ этот в какой-то мере воссоздает тяжкую атмосферу этого периода, и вот почему рассказчик считает его важным. Оба они отправились в городской оперный театр, где давали глюковского орфея. Катар пригласил с собой тару Дело в том, что весной, перед самым началом эпидемии, в наш город приехала оперная трупа, рассчитывавшая дать несколько спектаклей. Отрезанный чумой от мира, трупа по согласованию с дирекцией нашего опера вынуждена была давать спектакль раз в неделю. Таким образом, в течение нескольких месяцев каждую пятницу наш городской театр оглашали мелодичные жалобы Орфея и бессильные призывы Эвридики. Однако спектакль неизменно пользовался успехом у зрителей и давал полные сборы. Усевшись на самые дорогие места в Бенуаре, Тару с Катаром могли сверху любоваться переполненным портером, где собрались наиболее элегантные наши сограждане. Входящие явно старались как можно эффектнее обставить свое появление. В ослепительном свете рампы, пока музыканты под сурдинку настраивали свои инструменты, четко вырисовывались силуэты, двигающиеся от ряда к ряду, грациозно раскланивающиеся со знакомыми. Под лёгкий гул светских разговоров мужчины разом обретали уверенность, какой им так не хватало всего час назад на тёмных улицах города. Чума отступала перед фраком. Всё первое действие Орфей легко, не форсируя голоса, жаловался на свой удел. Несколько девиц в античных туниках изящными жестами комментировали его злосчастье, и любовь воспевалась в ириетах. Зал реагировал тепло, но сдержанно. Вряд ли публика заметила, что варию Арию второго действия Орфей вводит непредусмотренное композитором тремоло и с чуть повышенным пафосом молит владыку Аида тронуться его слезами. Кое-какие чересчур судорожные жесты знатоки сочли данью стилизации, что, по их мнению, обогащало интерпретацию певца. Только во время знаменитого дуэта Орфея с Эвредикой в третьем акте, когда Эвредико ускользает от своего возлюбленного, легкий трепет удивления прошел по залу. И словно певец специально ждал этого тревожного шевеления в публике, или, вернее, невнятный рокот голосов, дошедший из портера до сцены, внезапно подтвердил то, что он смутно чувствовал, только выбрал этот момент, чтобы нелепейшим образом шагнуть к рампе, растопырив под свои античные и руки и ноги, и рухнуть среди пасторальных декораций, которые и всегда-то казались анахронизмом, но сейчас в глазах зрителей впервые стали по-настоящему зловеще анахроничны. Ибо в то же самое время оркестр вдруг смолк, зрители портера, поднявшись с мест, стали медленно и молча выходить из зала, как выходят после мессы из церкви или из комнаты, где лежит покойник, которому приходят отдать последний долг, дамы, подобрав юбки, опустив головы, а кавалера поддерживая своих спутниц за локоть, чтобы уберечь их от толчков откидных стульев. Но мало-помалу движение ускорилось, шепот перешел в крик, и толпа хлынула к запасным выходам. У началась давка, послышались вопли. Катары Тару только поднялись и стояли теперь лицом к лицу с тем, что было одним из аспектов нашей теперешней жизни. Чума на сцене в облике бившегося в судорогах лицедея. А в зале вся ненужная теперь роскошь в образе забытых вееров и кружевных косынок, цеплявшихся за алый бархат кресел.